Глава 39. Путь к сердцу короля. Теплая встреча с семьей Ара, прекрасный уютный вечер, наполненный разговорами обо всем и детским смехом, вопреки ожиданиям, успокоения мне не принес мое сердце металось вместо стрелы пронзённое, отравленное противоречивыми чувствами невозможность быть с Аро, даже тот недолгий срок что мне отмерен меткой истинности как указывающий перст судьбы моя влюбленность в короля в подлинности которой я сомневалась все это лишало меня покоя фиона предлагала ару переночевать дома чтобы позавтракать вместе с ней и детьми но он предпочел проводить меня до замка и остаться там Мы тепло обнялись с Фионой на прощание, и я даже пообещала как-нибудь к ней заглянуть. Наши с Ару Пути разошлись на первом этаже замка. Ему предстоял спуск в подземелье, мне же — подъем на второй этаж. Какое-то время я с легкой грустью смотрела, как удаляется фигура Ару. С усилием отвернулась. Несмотря на поздний час, Лилиана все еще была в библиотеке, и не одна — У ее стола застыл совершенно пунцовый и абсолютно счастливый Бран. С широчайшей улыбкой, которая могла быть лишь у влюбленного рядом с объектом своего обожания, он рассказывал Лилиане о демонах, изгнанных магами в Огвейл. На мой взгляд, подобные истории мало сочетались с жизнерадостным выражением лица и ликованием в глазах, но Брана винить не могла. Я была рада за него, хоть и знала, что в войне за сердце жрицы ему придется непросто. Увидев меня, Бран засмущался и торопливо заявил, что ему пора идти. «Я только ненадолго», — со значением сказала я ему. На мой взгляд, ночные разговоры обладали особой атмосферой и располагали, если не к романтике, то к откровениям. Уж в этом опыт у меня был. Бран сориентировался быстро и, уже застывший на пороге библиотеки, на ходу поменял маршрут. «Ага, а мне надо в скриптории разобрать кое-какие... бумаги». Проводив его взглядом, Лилиана покачала головой. «Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?» Приглушенным голосом сказала она мне. «Разве я заставляла тебя сейчас мило беседовать с Браном? Или, может быть, сталкивала вас?» Невозмутимо отозвалась я. «По-моему, вы и сами неплохо справлялись и без меня». Лилиана погрозила мне пальцем. Однако хитрый прищур тут же исчез, когда она, проницательная, сметливая, заметила что-то в моем лице. «Тебя что-то тревожит?» — мягко и участливо спросила жрица. «Да, но тебе не понравится». «Говори». «Я хотела спросить тебя о метке истинности» выпалила я. Меня беспокоит, что я не могу понять, мои чувства к королю настоящие или это всего лишь влияние этих странных уз. Я не знаю, почему ты не хочешь говорить об этом, но... В библиотеке воцарилась тишина. Я видела, как Лилиана борется с собой, но что же ее так сильно терзало? Нет, ты права. Тяжело вздохнула она. Я поступила ужасно эгоистично. Взвалила на тебя такую ношу, ничего толком не объяснив. «И я понимаю твои опасения. Метка истинности создана с помощью чар, которые сильнее едва ли не всех известных нам. Она может влиять на наши чувства, но я не думаю, что она способна заставить нас полюбить того, кто нам не близок». Но ну, как мне понять, что мои чувства настоящие?» спросила я. «Как мне понять, что это не просто иллюзия?» Лилиана поднялась из-за стола и прошла к окну. Я испытывающе смотрела на нее, замерев в ожидании ответа. «Скажи, Изольда, Ливелин Драгон идеален?» «Не как король, как человек». «То есть человек-дракон», — улыбнулась я. Однако Лилиана осталась серьезна. Моя улыбка растаяла. «Нет». Тихо ответила я. «Он бывает слишком замкнутым и молчаливым. Он не готов делиться своими чувствами. Он слишком погружен в свои обязанности, и кажется, что для него нет ничего важнее, чем его королевство. Иногда он слишком холоден и отстранен, словно ледяная глыба, и я не понимаю, что у него на душе. А еще он любит Мейру, которую терпеть не могу я» но вряд ли это можно было счесть настоящим недостатком, ведь и мое отношение к Мэри было в основном вызвано ревностью. Я почти не знала, какой она человек, разве что со слов Лилианы. Жрица повернулась и задумчиво глянула на меня. Настоящее чувство – это не просто слепая страсть или влечение. Настоящее чувство – это когда ты видишь человека со всеми его достоинствами и недостатками, и все равно любишь его. Я прикрыла глаза, ощущая себя до странности уязвимой. Моя душа перед Лилианой была словно обнажена. Она понимала всю глубину моих чувств к королю. Я не знаю, обрадую тебя или огорчу, но те чувства, что ты испытываешь, принадлежат тебе. Метка лишь усиливает их. Если бы ты видела в нем лишь светлые стороны, но она не ослепила тебя настолько, чтобы ты не видела недостатки человека, который предназначен тебе судьбой. Я смотрела на Лилиану, ощущая странный холодок в груди. Значит, я действительно его люблю, прошептала я. Жрица чуть склонила голову на бок с легкой улыбкой. Однако в этой улыбке мне от чего то чудилось — грусть. Полагаю, так. Ты видишь короля таким, какой он есть на самом деле. А значит, ты не ослеплена воздействием метки, и это чувство идет из твоего собственного сердца. Странное чувство. Радовалась ли я услышанному, или это лишь осложняло все? Я пока не могла разобраться. Одно я знала наверняка. Теперь я знала, что такое любовь, со всеми ее противоречиями, сомнениями и страданиями. Я знала, как она окрыляет, как и то, что она может тебя потопить, уничтожить. И я готова была ее принять. Спасибо, Лилиана. Попрощавшись, я развернулась, чтобы уйти. Что ты будешь делать? В спину мне спросила жрица. Я замерла на пороге. Странно ли бороться за счастье, когда знаешь, что вскоре тебе грозит исчезновение? Но потом я вспомнила собственные слова, сказанные Ливелину. «Я сделаю все, чтобы помочь тому, кого люблю». Не поворачиваясь, тихо ответила я. И попытаюсь найти путь к сердцу короля. Если счастье, отвоеванное мной, будет исчисляться лишь днями, минутами или даже мгновениями, значит, так тому и быть. Оно все равно того стоит.